Глава третья. Полина? Откуда ты знаешь о Полине? Мгновенно превращаюсь в собранного. Теперь уже по-настоящему злого мужчину. Семью мою трогать нельзя. Ни под каким предлогом. То, что имя моей дочери произносит какая-то... Я рот закрыла. И не смей произносить ее имя. Поняла? И вон пошла отсюда. Элеоноре я позвоню, не сомневайся. Думаю, ты у нее больше не работаешь. Она, Элеонора Григорьевна, так со мной не поступит... «Она, она знает, что у меня выхода нет». «Выхода нет? Это значит, надо на панели идти? Учиться не пробовала? Нормальным чем-то заработать?» «Я училась и зарабатываю нормальным». «Я вижу, эскорт услуги. Офигенно нормальный заработок». «Что? Какие?» Ее глаза становятся еще больше, чем раньше. Просто по пять рублей. «Такие. Думаешь, я не в курсе, чем вы там у Элки занимаетесь? Моделишь модели». «Название красивое придумали, а на самом деле...» «Я... я ничем таким не занимаюсь, я... я музыку преподаю». «Что?» «Что ты мне лапшу вешаешь, Сикельдявка?» «Что ты там преподаешь? Где?» «Музыку? В детском саду? У... вашей дочери?» «Чего?» «Смотрю на нее и хочется откровенно заржать, что я и делаю. Это недоразумение Элкина с фантазией. а Вот только дочь мою я точно трогать не позволю. Ты совсем опалаумила девочка, страх потеряла». Я, я правду говорю, я... Вы не верите?» Глазищами хлопает, да закончит она уже этот цирк. «У меня, у меня доказательства есть, сейчас!» Лезет в свою сумочку. Сейчас только замечаю, что это даже не сумочка. Небольшой рюкзачок, что на спине у нее болтается. Никогда не пойму страсть девиц к этому убожеству вместо нормальных сумок. «Вот!» Достают какую-то книжку. Протягивает мне. «Это не книжка, альбом с фотографиями. На титульном листе надпись «Детский музыкальный сад. Веселые нотки». «Что?» Сглатываю, открываю первую страничку. «Там фотографии каких-то женщин. Нет, никаких-то. Пару я точно знаю. Воспитатели моей пушинки. Ирина Сергеевна и Светлана Владимировна». Взгляд падает на фото пожилой дамы. Сглатываю еще раз. «Директор детского сада. Элеонора Григорьевна Сазонова». «Твою ж дивизию!» А рядом, рядом с ней на фото Лика-клубника. В той же скромной, строгой блузке с брошкой. И юбка та же, и пучок. Холодею, чувствуя, как горячий пот начинает течь по спине. Ангелика Витальевна Клубничная. Серьезно? У нее фамилия Клубничная? И зовут не Анжелика, а Ангелика? Ангел, значит. Или все-таки Лика-клубника? Не зря, значит, я ее так окрестил. Выходит, она... А я ее чуть не... Черт! Зажимаю пальцами переносицу. Кретин, идиот! Воспроизвожу в памяти ту минуту, когда зашел в домик охраны и увидел ее. Ведь сразу подумал, училка. Дебильная блузка с жабой и брошкой. Точно какой-то придурочный Снежаны Денисовны из глупой передачки. Я сам-то ее не смотрел ни разу, видел пару сюжетов. На мемы разобранных. Пучок такой строгий, словно ей не двадцать, а... А, кстати, сколько? Сейчас вот мне кажется, что ей двадцати нет. «Ну разве взяли бы такую молоденькую в элитный детский сад? Лет тебе... вам сколько?» «Это имеет значение?» Голосок все еще дрожит, но в нем уже больше уверенности. «Не имеет, конечно, и вообще и не вправе я спрашивать». «Ну как выпутаться из этой истории?» «21, если вам так интересно». «Крепнет голос, становится четче». «Будет. Скоро». «Скоро это месяцев через одиннадцать». «Не могу удержаться, поднимаю глаза на нее». И тут же хочется сквозь землю. Чёрт, она правда же малышка совсем. Наивная, это теперь невооруженным глазом видно. Может, и невинная. Чувствую комок к горлу подступающий. Тебе... Э, вам умыться надо. Ванную я покажу. Не надо, я... надо, поверьте. Пойдемте со мной. Я никуда не пойду. Не бойтесь, я... я всё понял, осознал. Принесу свои извинения. Принесете? В ее голосе уже звучит ирония. Ого! Пришла в себя, что ли, осмелела? Принесу. Ясно. Принесу, блин, уже надо приносить, а не трынтеть. Ванная комната по коридору направо, первая дверь. Спасибо. Идет боязливо от меня, отшатываясь. Косится, видимо, боясь, что я за ней пойду. Как только малышка скрывается из виду, я закрываю лицо руками и начинаю тихо, беззвучно ржать. Да, уж попал ты, Александровский. Уж попал, так попал. Малышки нет уже минут десять точно. Лихорадочно соображаю, что же мне делать. Ну, прощения просить очевидно, хоть и стрёмно, конечно. Ну и как-то надо компенсировать что ли. Но как деньгами? Почему-то представляю, как даю ей веер из пятихаток, получаю этим веером по морде. Скорее всего, ведь так и сделает. Так, а если на карту перевести, чтобы не знала, что от меня. Хм. Тогда какая же это компенсация? Цветы как-то пошло. Конфеты еще хуже, вдруг у нее аллергия. И потом такие, как она, явно следят за фигурой. Не худышки вечно боятся поправиться. Это доскам пофигу. Они чаще едят, как не в себя, а все плоские. У сеструхи Варьки есть такая подружка. Алина вечно клеится ко мне суповой набор. Не за что приятно подержаться. А в ресторане как-то сидели вместе, так она съела больше, чем я. Мысленно возвращаюсь от чахлых прелестей Алины к шикарному бюсту училки которая смывает размазанную тушь моей ванной. С такой бы в джакузи, на фоне гор, было бы зачетно. Интересно, если предложить сменить род деятельности и работать с другой Элеонорой поведется? Ухмыляюсь, сам понимаю, нет, конечно. Не из таких девочка. И то, что я ее за эскортницу принял, мой косяк. Так и как бы все-таки ее задобрить, чтобы она не растрепала по всем, что я ее тут зажимал и целовал? Чёрт, понимаешь же, что такая вот лика клубника и не расскажет ничего, постесняется. Блин, неожиданно меня ломает от мысли, что я вот так, по-дурацки, её обидел, оскорбил, унизил. Такую девчонку хорошую. Да уж, Александровский, ни хрена ты в людях не разбираешься. Всегда так было. Если бы парни Егор с Жекой не были бы по жизни рядом, вместе, то мне бы вообще была труба. Я только в бизнесе сразу секу, кто со мной, кто против». С кем можно дело иметь, а кого сразу за ограду. А в жизни? У меня и с женщинами не срастается поэтому. Из бывшей супругой такая вот шняга вышла. И дамы сердца постоянной тоже из-за этого нет. Не тех выбираю. Да в последнее время и не выбираю. Извините, я закончила. Можно мне идти? Поворачиваюсь посмотреть на красоту и хочется замереть. Потому что она реально красота. Чистая, нежная, смущенная. И ведь денег не возьмет и цветы тоже, и... Может, садику этому какую помощь предложить? Площадку детскую отстроить? Да вроде все у них там упаковано. Не зря бабки платятся приличные. Тысяч по пятьдесят в месяц вроде плачу. Конечно, Полина могла бы и дома с няней. Но моя мама сказала, что в саду ей будет лучше. Мама сама когда-то воспитателем работала. Так что ей виднее. Да, девчонка сказала, что музыку преподает. Инструменты у вас в саду есть? Что, простите? «Вы на чем играете?» «Я на... на фортепиано, могу на аккордеоне, еще на гитаре. Краснеет, смущается. А у меня... у меня опять все по стойке смирно. Сглатываю слюну, что делать не представляю даже. Я... хочет что-то добавить, но застывает нерешительно. «Да не бойтесь вы меня, я осознал, просто получилась совершенно идиотская ситуация, я перепутал вас... ох ты ж, я не могу при ней это сказать и вообще...» «Неважно, я готов компенсировать». «Что?» Глаза ее округляются, смотрит так, что хочется провалиться сквозь землю. «Я мог бы купить какие-то инструменты для сада или лично для вас». «Спасибо, лично мне ничего не надо. О помощи саду вы можете с Элеонорой Григорьевной договориться». «Да, понял, но я хотел бы лично с вами». Смотрю, понимая, что у меня на лице написано, чтобы я лично хотел с ней. Она снова вспыхивает, щеки как маки. Не надо, спасибо, я пойду. Пойдет она. Как бы не так.